марахнировал на выся йола по гандоле. Чтобы успокоиться, сел за столик и перебрал пистолет. Вытянул руку, растопырил пальцы. Пальцы дрожали. Сжал в кулак и засунул в карман. "Вижу!" крикнул Тайсон из пилотской кабины. "Посадочная площадка!" Все, кроме двух киберов, устремились вперёд. Дирежабль слегка клюнул носом. И Тайсон потянул рычаг, сдвигая всю гондолу чуть назад. Далеко впереди виднелась ровная площадка, залитая то ли бетоном, то ли расплавленным базальтом, не меньше километра в диаметре. Внезапно мрак ударил себя кулаком по ладони, схватил консоль за локоть и потащил к компьютеру. Активизируй скорее своего вируса. Мне нужно, чтобы система зоны осталась без связи. на 2 часа. Понял. Иначе нас могут засечь, как только мы войдём на базу. Не могу, отозвался Конон. Вирус ещё не внедрился в систему. Какого чёрта? Я же не могу посадить его прямо в память. Там антивирусная защита. Я посадил его на аварийные копии файлов. Это дырка в защите. В аварийные копии любой может писать. Читать чужое не может. а писать запросто. Когда же он заработает? Как только хоть один из компьютеров испортит основные файлы и загрузится с аварийных копий, тогда вирус моментально расползется по всей компьютерной сети. Якобы обновление версии системы. Но ни на одном компьютере еще не было сбоев. Ладно, вздохнул мрак. Будем надеяться на лучшее. Как только попадем на базу, Заблокируй связь с внешним миром. Дирижабль уже заходил на посадку. С гор дул сильный холодный ветер. Тайсон развернул машину против ветра. Отдал носовой якорь. И теперь стравливал якорный канат так, чтобы якорь остался среди камней. А сам дирижабль сел на посадочную площадку. Зачавкал компрессор. Не дождавшись окончания посадки, Мрак спрыгнул с высоты полутора метров. Облечённый дерьжи жабы, поднялся на 2-3 метра. Не успевший выпрыгнуть кону, принялся жаловаться на судьбу. Не оглядываясь, Мрак зашагал по чёрной дороге, ведущей к воротам базы, врезанной прямо в склон горы. "Винты дерьжи жабы за спиной", взвыли громче. Скорее, его догнали остальные. и пошли чуть позади. Тайсон, тот за штурвалом, спросил Мрак, не оглядываясь. Кибер. Я убиваю каблуки в бетон. Мрак шагал к базе. За ним плечом к плечу печатали шаг Коннн, Катрин и Тайсон. Дорога упиралась в ворота, крупные, даже по меркам драконов. Не разговаривая, люди шагали в ногу. Звук шагов Первые тревожил горы после столетнего молчания. Мрак сжал в кулаке плотной ладони. Мыслей не было, только одно. Я шёл, я иду. Прощай, богам проклятая планета. Я уйду с тебя. Скоро, совсем скоро я уйду. Не доходя 10 м до ворот, остановился. Остальные замерли за его спиной. Где-то позади Слышался всеменящий цокот догоняющих людей-киберов. Зачем я здесь, думал мрак. Что я буду делать наверху? Я забыл, как там живут, что делают. Я всё забыл. Там всё не так. Да я просто боюсь. Вот в чём дело. Я так давно там не был. Я боюсь. Он хотел приказать киберам открыть ворота, но не успел. Огромные створки дрогнули. и с гулким металлическим грохотом пошли в стороны. Два дракона, зеленый и черный, наблюдали, как киберы затаскивают ящики в большой темно-серый контейнер, стоящий в центре ярко освещенного зала. Зеленый повернул голову на шум открывшихся ворот. «Здравствуй, мрак! Привет, ребята! Вы извините, мы не успели убрать свое барахло». Ждали у вас только к вечеру. Мы скоро закончим, и база будет вашей. Начинайте обживать помещение. Этот зал можете использовать как ангар для дережаблей. А жилая зона чуть дальше. Человеческой мебели там, правда, нет. Но что-нибудь подкинем, сказал он. Не забудь заказать человеческую сантехнику и японские раздвижные ширмы. Людям наши комнаты могут показаться великоваты, подсказал платан. И продукты, главное продукты. Да-да, конечно, отозвался дуриан. Двери контейнера закрылись, а когда открылись, внутри не было ни ящиков, ни коробок. Передвижная нультая кабина, догадался мрак, развернулся на каблуках и пошёл где-リжаблю. Остальные потянулись за ним. К двум киберам Конона подбежали четыре более крупных, подняли и понесли в контейнер. Катрин, задержись, пожалуйста, на несколько минут, позвал Дариан.